Со времени вхождения в предприятие мое время было полностью занято конструкторскими работами для фабрики и многочисленными взятыми моей фирмой на обслуживание железнодорожными телеграфами. Но зимой 1849 года я все же нашел свободное время, использованное для описания и опубликования моего опыта в телеграфных проводах и аппаратах. В апреле 1850 года я представил свой труд под названием «История электрической телеграфии» Парижской академии наук. Это стало возможным благодаря счастливой случайности, встрече в Париже с моим другом Дюбуа Реймоном, собиравшимся представить академии собственную работу и оказавшим мне дружескую помощь, переведя мое сочинение на французский язык. Я до сих пор с большим удовольствием вспоминаю то волнующее, крайне интересное и поучительное для меня четырехнедельное пребывание в Париже, совместное проживание с Дюбуа и общение с известнейшими естествоиспытателями Парижа. Членами назначенной Академии комиссии для проверки моей работы являлись Пулье и Реньо. Доклад о моем проекте Реньо делал на заседании Академии, на которое Дюбуа и я получили официальное приглашение. Оппонентом выступал Леверье, оказывавший протекцию также представленному в Академии проекту электрохимического телеграфа Бейна. Председательствовавший непременный секретарь Араго быстро расправился с оппозицией Леверье, выразив благодарность Академии за представленный доклад. и объявив решение о его издании «Саван-этранжер». Примечание. Клод Пулье, 1790-1868 годы, физик, директор консерватории искусств и ремесел в Париже. Анри Виктор Реньо, 1810-1878 годы, физик, химик, директор Королевской фарфоровой мануфактуры Севре. Урбен Леверье, 1811-1877 годы, химик, астроном, директор Парижской обсерватории. Александр Бейн, 1810-1877 годы, шотландский механик, занимался конструированием телеграфов, Известен заслугами в создании электрических часов. Доминик Франсуа Жан Араго 1786-1853 годы. Французский физик и астроном. Занимался астрономией, физикой, в особенности поляризацией света, гальванизмом и магнетизмом, метеорологией и физической географией. Мемуар de Саван-этранжер Академии. записки ученых, не являющихся членами Академии. Публикация в данном сборнике являлась высшим знаком отличия и самым лестным отзывом Парижской Академии Наук. Конец примечания. Этот публичный экзамен моего первого труда в области телеграфии и знаменитыми членами лучшей научной организации мира произвел на меня неизгладимое и волнующее впечатление. Ведь существует так много причин против подобного официального экзамена научных и технических достижений, представляющего собой разновидность официальной печати и могущего легко навредить свободному развитию науки, он допустим только при полном контроле заседаний со стороны общественности. Но этот экзамен может оказаться также очень полезным и стимулирующим. благодаря появившемуся в «Саван Этранжер Труду» и опубликованному в том же году Ванален Погендорфа сочинению об электрических проводах и аппаратах, полностью передававшему содержание Парижского доклада по части подземных линий, бесспорно был подтвержден мой приоритет в некоторых научных и технических завоеваниях. Примечание. Правильное название сочинения – О телеграфных проводах и аппаратах. Конец примечания. Несмотря на это, на некоторые из них впоследствии были предъявлены необоснованные претензии. Это заставляет меня сделать здесь несколько замечаний о все чувствительнее проявляющихся в последнее время недостатках международной литературной справедливости. Для начала нужно признать, что в течение последних десятилетий стало очень трудно. Даже практически невозможно полностью обозреть тот неимоверно разросшийся материал научных и технических публикаций, сделанных к тому же на многих языках. Также естественно, что те, кто посвящает все свободное время собственным изысканиям, а в особенности те, кто активно работает над дальнейшим развитием нашей естественно-испытательской техники, С трудом находят время обстоятельно изучить достижения других ученых, работающих в тех же или смежных направлениях, даже при условии владения соответствующими иностранными языками. А также, что в целом у них есть мало желания уделять внимание прошлому. В качестве такого примера я хотел бы сослаться на гениальнейшего и изобретательнейшего физика всех времен Фарадея. Примечание. Майк Фарадей, 1791-1867 годы, английский естествоиспытатель, изобретатель электромагнитной индукции. Родившись в простой семье, стал одним из величайших ученых своего времени. С помощью Гэмфри Дэви, чьим ассистентом он был, получил доступ в Королевский институт. Открытие в химии и физике, в особенности названного в ее честь закона электромагнитной индукции, и обоснование вращения плоскости поляризации света в магнитном поле – эффект Фарадея – сделали его всемирно известным. Конец примечания. Он познакомился с изолированными гуттаперчей проводами лишь спустя много лет после их изобретения, когда в Англии их стали применять для подводных кабелей, в которых внешняя защита изолированного проводника производилась путем оплетки железной проволокой. Удивительное поведение зарядов, наблюдаемое Фарадеем на этих кабелях, побудило его опубликовать сочинение на данную тему. Когда же Дюбуа Реймон, без всяких комментариев, выслал ему перепечатку моего, изданного Французской академией наук труда, Фарадей не замедлился проводить свою работу второй, где процитировал относящиеся к делу выдержки из моей статьи с пояснением, что мне бесспорно принадлежит приоритеты самого наблюдения и объяснения феномена. Однако прочие английские ученые, такие как Уитстон, Дженкин и многие другие, не посчитались как с данным замечанием Фарадея, так и с прочими моими публикациями. Раньше в Германии существовал добрый обычай всегда предварять описание собственных научных или технических изобретений и открытий описанием достижений своих предшественников на избранном поприще и тем самым сразу же хронологизировать описываемый собственный научный прогресс, обычай который, к сожалению, так никогда и не нашел применения в других странах таким же добросовестным образом. Поэтому до сих пор именно немцам принадлежало слава признания. ими более чем другими нациями, чужих заслуг и постоянного сопровождения собственных достижений предшествующими. Распространенное в Германии более чем в других странах знание иностранных языков значительно облегчало дело. Но даже несмотря на это, немецкая наука всегда считала своим почетным долгом соблюдать литературную справедливость вне зависимости от того, идет ли речь о соотечественниках или иностранцах. Остается надеяться, что так будет и в дальнейшем, и таким образом мы убережемся от литературного пиратства, которое, к сожалению, уже угрожает внедриться и у нас. Господин Симменс возвратился из своей поездки в Англию, Францию и Бельгию, куда ездил по приглашению для представления в этих странах изобретенного им подземного электромагнитного проводного телеграфа. Его система нашла большое признание в Англии, Франции и Бельгии и будет внедряться там, как только позволят обстоятельства. National Zeitung. 22 мая 1850 года. Я не хочу придерживаться, ставшей в последнее время излюбленной практики, позволять каждому встречному самостоятельно определять и защищать мои действительные или мнимые заслуги, это слишком утомительно. На этих страницах я коснусь данного вопроса, вкратце перечислив в конце описания разных периодов своей жизни то, что, по моему представлению, было важным для дальнейшего развития естествоиспытательской техники, и где мне, бесспорно, принадлежит пальма первенства в открытии, изобретении или первом применении. То, что я кое-где повторяю, уже написанное раньше в другом контексте, неизбежно. И если я где-то ошибаюсь и недостаточно учитываю старые претензии других лиц, то прошу проявить снисхождение и к моей персоне. Заканчивающейся публикацией истории электрической телеграфии и соответствующей статьи Ван Нален по Гендорфа «Период», краткий обзор которого я хочу сейчас привести, я постараюсь изложить сжато, так как самое главное событие, непосредственно повлиявшее на мою жизнь – уже подробно изложены. Когда я в 1842 году подал прошение на свой первый прусский патент, способ гальванического золочения или серебрения еще не был известен в Германии. Я проводил эксперименты со всеми известными мне солями золота и серебра и кроме серноватиста кислого натрия, посчитал подходящими для этих целей и соединение циана. Но патент был выдан только на соли натрия, Так как тем временем стал известен патент Элкингтона на использование солей циана, несмотря на прекрасное качество золота и серебра, осаждаемого из серноватистой кислоты натрия, в итоге общее применение нашли соли циана, как более устойчивые соединения. Поставленная моему брату Вильгельму задача сконструировать регулятор, точно регулирующий соединенную с водяным колесом паровую машину таким образом, чтобы водяное колесо продолжало выполнять всю свою работу, а паровая машина в любое время отдавала требуемый излишек энергии, навело меня на идею так называемой дифференциальной регулировки. Она состояла в том, чтобы использовать свободно качающийся маятник для получения абсолютно равномерного вращения и с его же помощью заставить вращаться винт, в то время как регулируемая машина вращала бы находящуюся на этом винте подвижную гайку в том же направлении. Гайка смещалась по винту вправо и влево до тех пор, пока не начинала двигаться быстрее или медленнее винта и могла тем самым полностью регулировать ход машины, переставая двигаться сразу же по достижении машиной скорости равной скорости маятника. изготовленный по данному принципу дифференциальный регулятор или хронометрический регулятор, как называл его впоследствии в Англии, практически выполнивший и усовершенствовавший этот прибор Вильгельм, так и не получил повсеместного применения в машиностроении, потому что был не так дешев и прост, как появившийся в более позднее время значительно улучшенный регулятор УАТ, Зато он подарил машиностроению эффективный конструктивный элемент для дифференциации движения, испробованной нами в разнообразнейших формах. Из письма Александра фон Гумбальта Вернеру Симмонсу около 1850 года. «Я с превеликим интересом прочитал ваш одинаково поразительный как по содержанию так и по ясности изложения трактат об электрической телеграфии, а также отчет о нем, сделанный Пулье, так как отношусь к тем приверженцам старых традиций, что радуются заслуженной славе своих земляков. Могу ли я теперь, дорогой господин лейтенант, обратиться к вам с просьбой навестить вас в следующий четверг в 12 часов на шенбеннегер Я знаю, что вы очень заняты, поэтому пишу вам задолго заранее. Не утруждайте себя ответом, если только не предпочитаете назначить другой день. С глубочайшим почтением, покорный слуга вашего высокоблагородия Александр фон Гумбольд. Примечание. Александр фон Гумбольд, 1769-1859 годы. происходил из дворянской семьи Нижней Померании, осевшей в берлинском пригороде Тегель. После обучения в университетах Франкфурта на Одере Геттингена и Фрейбергской горной академии в Саксонии, Гумбольд стал обербергмейстером во Франконии. С 1797 года полностью отдал себя научным занятиям преимущественно изучению географии, ботаники и физики. Вместе с Карлом Фридрихом Гауссом организовал магнитные станции, встречался также с Фридрихом Шиллером и Иоганном Вольгангом Гёте. Посетил Францию, Италию, измерение температуры Везувия, Англию, Испанию, Данию. Его путешествие в Центральную и Южную Америку помогло заново открыть эти регионы для европейской науки. Долгое время прожил в Париже по политическим причинам. В 1811 году стал соучредителем Берлинского университета, детища его брата Вильгельма. Был другом короля Фридриха Вильгельма IV. Во многом благодаря Гумбольту Берлин стал центром молодого немецкого естествознания. В эпоху разграничения науки по областям он оставался последним универсальным ученым исследовавшим и отображавшим весь объем естествознания своего времени. Конец примечания. Мои занятия задачей по измерению точной скорости снаряда, решить которую полностью не удалось гениальным частам Леонардо, позволили мне понять, что к цели может привести только метод, заставляющий размышлять. Так я пришел к мысли использовать для решения электрическую искру. Мое предложение состояло в том, чтобы заставить электрические искры перескакивать по быстро и равномерно вращающемуся полированному стальному цилиндру от периферии к острию, и, исходя из расстояния между оставленными этими искрами метками и известного числа оборотов цилиндра, рассчитать скорость пули, производящей искры в определенных местах ствола. Примечание. Измерение скорости. Способ измерения с помощью меток, оставленных электрической искрой на полированной стали, явился основой для появившегося позднее хронографа с искровой записью. Конец примечания. Данный метод измерения скорости с помощью оставленных электрической искрой в полированной стали или на покрытой сажей стальной поверхности меток Полностью оправдал себя и по сей день используется, в частности, для измерения скорости снарядов в оружейных и орудийных стволах. Родившаяся из описания тепловой машины «Стирлинга», полученного мной в 1845 году от брата Вильгельма, мысль о накоплении неиспользованного при рабочей операции тепла для применения в последующем рабочем цикле, вызвала мой совершенно особый интерес. Данная идея показалась мне новыми вратами в еще неизвестный, огромный мир естественно-научной техники. Это случилось в то время, когда пронизывающая и направляющая современное естествознание мысль о причинной связи всех природных сил на бессознательном уровне овладела всеми умами, пока вскоре не возвысилась с помощью Майера и Гельмгольца до всеобщего научного знания. Принцип кругооборота тепла в тепловых машинах и теплового эквивалента работы нашел убедительное отражение в моем сочинении об использовании нагретого воздуха в качестве движущей силы, к опубликованию которого меня побудила машина Стирлинга. Основной заслугой данного сочинения я, однако, считаю то, что оно послужило для моих братьев Вильгельма и Фридриха импульсом к их более поздним новаторским работам в области экономии тепловой энергии. В моем первом стрелочном телеграфе 1846 года я последовательно реализовал принцип самопрерывания электрического тока как для самих аппаратов, так и для звонков. Основная идея принципа состояла в увеличении хода якоря-молоточка нефа, с помощью вставки при необходимости подвижного контакта, так называемого шибера. Мои основывающиеся на данном принципе стрелочные и печатные телеграфы отличались от известного тогда телеграфа Уитстона тем, что являлись самодействующими машинами, работающими синхронно до тех пор, Пока один из аппаратов при нажатии на кнопку с буквой механически не останавливался на соответствующей букве, при этом все остальные аппараты также останавливались на той же букве, а на печатном аппарате печаталась данная буква. Описание этих аппаратов, а также большинства моих дальнейших изобретений и усовершенствований телеграфных проводов и аппаратов до 1850 года включительно содержится в моем сообщенном Парижской Академии трактате «История электрической телеграфии». Здесь же я ограничусь тем, что перечислю самые важные научные и технические достижения, приоритет которых отдан мне данной публикацией. Внедрение самопрерывания электрического тока в конце каждого хода якоря установленной высоты. Вместо этого можно также сказать – Увеличение высоты хода молоточка нефа с помощью механизма, соответствующего шиберу паровой машины. На нем основываются все самодействующие электрические звонки без часового механизма и многие другие конструкции. Достижение синхронного хода двух и более электрических машин, благодаря тому, что новый цикл осуществлялся только тогда, Когда все циклы самопрерывания окончены, а движение якорей всех включенных аппаратов завершено. Создание изолированных проводов для подземных или подводных телеграфов с помощью их обжима гуттаперчей. Конструкция обжимных машин для создания гуттаперчевой оболочки вокруг изолируемых проводов без соединительного шва. Открытие явления возникновения электрического заряда на изолированных подземных или подводных проводниках и создание закона сохранения электрического заряда в замкнутых и незамкнутых проводниках. Создание методов, измерений и формул для определения нахождения дефектов проводов и изоляции на подземных проводах. Подземные провода как без внешней защиты, так и со свинцовой оболочкой тем временем нашли все большее применение далеко за границами Германии. Среди прочих государств эту систему приняла Россия, связав Петербург с Москвой подземной линией. Но в Пруссии ухудшения, появившиеся на первых линиях уже вскоре после завершения строительства, неумолимо набирали силу. Причины, поспособствовавшие этому, и в конце концов приведшие к окончательной порче линий, уже были упомянуты. Обусловленное политическими причинами почти болезненное стремление так быстро, насколько это возможно, и с минимальными затратами создать покрывшую целое государство подземную проводную систему, помешало снабдить провода арматурой и зарыть их так глубоко, чтобы предотвратить повреждения рабочими и грызунами. Попытка заменить пришедшие в негодность провода проводами со свинцовой оболочкой оказалась тщетной, потому что грызуны прогрызали даже свинец. Кроме того, совершенно отсутствовал соответствующий обученный персонал для поддержания надлежащего состояния разветвленной телеграфной сети и устранения появляющихся дефектов без повреждения всей системы. из-за неумело проведенных поисков и исправлений имеющихся дефектов, появлялись новые бесчетные места пайки, изолирующиеся очень примитивным образом, переклейкой нагретой гуттаперчей, что вело к появлению все новых дефектов. Таким образом, приходилось опасаться, что подземные линии в короткое время придут в полную негодность. Из Сименс Вернер, краткое представление прусских подземных проводных телеграфных линий с описанием полученного опыта, 1851 год. Целью этих страниц было показать, что неблагоприятные результаты, показанные первыми проложенными в Пруссии подземными линиями, были обусловлены невыбранной для них системой, а в большинстве случаев отсутствием опыта, неблагоприятными условиями, вызвавшими дефекты системы и ее последующим управлением. На новых линиях данные ошибки в большинстве случаев предотвращены и в дальнейшем полностью устранены с помощью правильного использования полученного опыта и технического прогресса. Такое печальное положение вещей подвигло меня к изданию брошюры под названием краткое представление прусских подземных проводных телеграфных линий с описанием полученного опыта. В ней я указал на имеющиеся опасности и дал предложение по улучшениям в обслуживании линий, одновременно энергично отвергая навязываемую мне тогда со всех сторон вину в разрушении предложенной мной телеграфной системы. Естественно, что появление данной брошюры привело к разногласиям с управлением прусского государственного телеграфа. В частности, на несколько лет полностью прекратилось любое общение как с моей персоной, так и моей фирмой. У нас забрали все заказы и передали наши специальные конструкции другим фабрикантам в виде моделей. Это привело к тяжелому кризису нашего молодого предприятия, к тому времени превратившегося в фабрику, с несколькими сотнями рабочих. По счастью, железнодорожная телеграфия, бывшая тогда, как и сами железные дороги, независимая от государства, представляла собой свободный рынок для нашей продукции. Однако провал государственной телеграфии поспособствовал тому, что мы обратили взгляд на заграницу и искали там сбыт для наших изделий, а также возможности заключения крупных сделок.